Город-повелитель галактики во всем его блеске и величии. Здесь были и просторные площади, и оживленные потоки пешеходов, и юркие машины, несущиеся куда-то по отведенным для них трассам. Тревес посмотрел ввысь, почти уверенный в том, что увидит аэротакси, исчезающие в туннелях, но не увидел. И вообще, стоило первой вспышке удивления угаснуть...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 Две ее мускулистых ловких руки с длинными, приплюснутыми на подушечках пальцами, покоились на столе. «Минтранс... министр транспорта», — предположил Тревес. На ее сером костюме выделялись широкие ослепительно-белые лацканы. Двойная белая полоса пересекалась на груди. Тревес видел, что хотя костюм был скроен таким образом, чтобы скрыть выпуклости грудей,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 а также незарегистрированных женщин. Ее взгляд скользил с одного на другого, затем остановился на Тревейзе, стоявшем подчеркнуто прямо, не скрывая недовольства. «К тому же один из вас член совета, советник Академии», сказал Тревейз, стараясь, чтобы голос его гневно звенел. «Советник Голланд Тревейз по заданию Академии». «По заданию?»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 Будет ли достаточно мадам-министр, или нужно что-то еще позабористее? Ничего особенного, сэр, и вам даже не нужно использовать оба эти обращения, или министр, или мадам, если хотите сэкономить время. Ну, тогда я отвечу, да, министр. Капитан корабля Голланд Тревейс, гражданин Академии и член Совета Терминуса, новоиспеченный советник, правда? Вы Тревейс. Я верно все назвала советник? «Да, министр, и так как я гражданин Академии, я еще не закончила, советник. Выдражать потом будете? Вас сопровождает Дженов Пелорот, ученый-историк, гражданин Академии. Это вы, не так ли, доктор Пелорот?» «Да, это так, моя до...» Он сконфуженно умолк и ответил снова. «Да, это так, министр». Министр сцепила пальцы. В сообщении со станции, которые передали мне, нет упоминания о женщине. «Она тоже член экипажа?» «Да, министр», — твердо произнес тревайс «Тогда я обращаюсь к ней. Ваше имя?» «Я известна под именем Близз», — ответила Близз, сидя прямо и говоря спокойно, просто. «Хотя мое полное имя длиннее, мадам. Вы хотите услышать его целиком?» «Пока хватит и так. Вы гражданка Академии, Близз?» «Нет, мадам». «Гражданкой какого мира вы являетесь, Близз?»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 — Нет, мадам. — В чем заключались ваши функции на борту корабля, Блисс? — Соответствует ли ваше имя этим функциям? — Я пассажир и не имела других функций, — гордо сказала Блисс. — А с какой стати вы привязались к нашей пассажирке, министр? — вмешался Тревейз. — Какой закон она нарушила? Взгляд министра Лайзаллур скользнул с близ на Тревейза. — Вы здесь впервые, советник, — сказала она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 «Но это невозможно, министр». Уставился на нее Тревес, «Хуже того, это нелепо». Министр Медоточива негромко засмеялась и сказала, «Вот забавно, почему вы решили, что нелепо хуже, чем невозможно, советник?» ну, «Впрочем, теоретически я с вами согласна. Однако, к несчастью для вас, ни то, ни другое место не имеет». «Невозможно, нелепо, почему?» «Потому что я член правительства Академии»